Глава 41. Полтора десятка разномастных машин и почти 50 бойцов. Именно в таком составе наша колонна выдвинулась в направлении спорткомплекса. Усиленная охрана зорко следила за нами, пресекая любые попытки переговариваться или общаться с помощью знаков. До места, указанного Гадюкой, мы добрались лишь через двое суток. Бао хоть в открытую это и не признавал, но явно опасался что мы ведем его отряд в ловушку, поэтому колонна шла в полной готовности. Днем отряд делал длительные остановки на отдых, а с наступлением темноты снова трогался в путь. Признаю, к вылазке триадовцы отнеслись серьезно. Чего только стоили наливник с топливом и несколько грузовиков с ремонтным оборудованием. Триада стянула сюда едва ли не все имеющиеся в форте силы. На самой базе, по моим прикидкам, остались лишь отвечавшие за охрану дружинники, и два десятка рядовых бойцов. К исходу второй ночи мы прибыли к цели нашего похода. Пикапы хранения организовали зыбкий периметр, а мы медленно въехали на площадь. Почти сразу нашу дружную компанию, включая Зига, вытащили из десантного отсека. Несмотря на полученный микс, напарник выглядел плохо. Я бросил злой взгляд в сторону Бау. Тот раздавал своим людям какие-то указания и не обращал на нас никакого внимания. «Вот же жадный говнюк! Впрочем, чего я еще от него ожидал? Кто будет тратить хорошее лекарство на человека, которого заранее приговорили? Наверное, я на его месте поступил бы так же. Бау сохранил нам жизнь лишь по одной причине. Мы были нужны в качестве страховки. Сейчас я наблюдал, как, повинуясь приказам главы триады, его бойцы развили бурную деятельность. Вот же позер. Можно подумать, что нельзя было поручить это командирам подразделений». Или, может, все дело в том, что у китайца развился комплекс Наполеона? Может быть и так. Как он там сказал? Камень не нужен в качестве метлы, которая позволит построить в мешке новое общество. Ага, как же. Все дело в ресурсах и в том, что триаде становится все сложнее противостоять конкурирующим группировкам. Словно почувствовав мои мысли, Бао подошел к нам. На лице у него играла самодовольная улыбка. «Ну, давайте уже, показывайте, где ваш тайник. Нам туда!» Стоявшая рядом со мной девушка указала в сторону чаши огромного фонтана. «Вы двое со мной!» Бау сделал остальным людям знак остаться у машин. «Конспиратор хренов! Не доверяет своим собственным подручным? Ну-ну! Надеюсь, когда его бойцы узнают, что находится в чемодане, они просто разорвут его на части!» Я покрутил головой по сторонам. Нечего и думать о том, чтобы отсюда слинять. Все выходы с площади перекрыты. Единственным укрытием на этом открытом участке были бронеавтомобили, за которыми и заняли позиции бойцы триады. Может, все же стоит попытаться захватить главу триады в плен? Нет, это ничего не изменит. Лучшим вариантом будет усыпить бдительность охраны и, улучив момент, свернуть китайцу тощую шею. Мы подошли к наполненной грязной водой чаше фонтана. Китаец вопросительно посмотрел на девушку. «Чемодан там!» Она указала пальцем куда-то вниз. Бау развернулся к одному из охранников. «Проверь!» Боец скинул с себя снарягу и оружие и забрался в фонтан. «Шеф, тут глубоко. Давай уже ищи чемодан. Хватит молоть языком. Я плачу вам не за это. К тому же мне уже надоело мокнуть под этим дождем». Воды в фонтане действительно было с избытком. Наверняка дело в постоянном дожде. Оставшийся с нами охранник отошел немного в сторону и взял нас на прицел. Почуял, гад, что я затеял какую-то пакость. Ну ничего, даже с наручниками на руках я смогу преподнести ему неприятный сюрприз. Максимум через десяток минут китайцам станет понятно, что никакого чемоданчика тут нет. И тут есть лишь два варианта развития событий. Первый – нас пристрелят прямо здесь. Второй произведут экспресс-допрос, и мы выиграем немного времени. Босс, здесь ничего нет. Ты уверен? Ищи лучше. Я уже сто раз все тут проверил. Чемодана нет. Ах ты, шлюха, решила меня обмануть. Быстро говори, где чемодан. Бао вытащил пистолет и направил его на девушку. Чемодан был здесь, честно, клянусь. Я не обманываю. Шеф, я его нашел, нашел. Китаец убрал пистолет. «Молодец! Тащи его сюда!» Копавшийся в воде боец, отдуваясь, поставил на бортик хорошо знакомый мне серебристый кейс. «Какого черта? Как он сюда попал? Мы же спрятали его совсем в другом месте!» Гадюка едва заметно подмигнула и указала глазами на фонтан. Бао, позабыв о нас, уже схватил добычу и начал возиться с замком. «Почему он не открывается? Проклятие!» Я слегка толкнул плечом растерянного Зига, тот едва заметно кивнул. Молодец, быстро понял нашу задумку. По спине пробежали мурашки. Не знаю, что сейчас должно произойти, но чутье буквально вопито необходимости где-нибудь укрыться. Волосы на голове зашевелились от ощущения близкой опасности. Я упустил из виду момент, когда все началось. Раздался тихий хлопок. Стоявший рядом со мной автоматчик споткнулся и начал падать. Я прыгнул вперед и сбил с ног Бау. Ледяная вода на секунду пронзила меня тысяча иголок. Триадовец хотел было закричать. Но хлынувшая ему в легкие вода не позволила это сделать. Цепившись бандита, словно клещ, я влег его на дно. Враг судорожно барахтался и пытался всплыть. Обхватив противника ногами за торс, я накинул наручники ему на шею и, что есть сил, потянул на себя. Бао задергался и попытался вывернуться из моего захвата. «Ну уж нет, ублюдок, если мне суждено погибнуть, ты отправишься со мной». Удары врага становились все слабее. «Сдохни, сдохни уже!» Он начал выбиваться из сил. Я нажал сильнее, чувствуя, как под моим напором ломаются шейные позвонки. «Сдохни, тварь!» Тело врага задергалось в агонии. Перед глазами потемнело. Ушах застучало от прилива крови. Выждав еще несколько долгих секунд, я всплыл на поверхность. Легкие горели от нехватки кислорода. Кое-как я добрался до края бассейна, и первое, что услышал, был треск очередей. На площади шел бой. Немного в стороне, стоя по шею в воде, укрылись оба моих спутника. В стороне вниз лицом плавало тело наемника, того самого, который пару мгновений назад достал из фонтана чемоданчик. Затылок бойца превратился в кровавое месиво. «Я же говорил, что сработает! Сработала, мать вашу!» — орал Донидзе счастливый Зик. «Я снова спас ваши задницы! Кто молодец? Я молодец!» «Что тут вообще происходит? Зик, прекрати и объясни!» «А ты еще не понял?» «Потерпи! Скоро они разберутся с триадовцами, и мы сможем поговорить! И не вздумай геройствовать! Хватит и того, что ты утопил этого мелкого урода!» Зик оттолкнул всплывшее на поверхность тело Бао. Через полчаса все было покончено. Изредка раздавались тихие хлопки контрольных выстрелов. Что, «Штуцер! Зик! Вы там как? Нашли время для банных процедур! Мазай?» «Можно подумать, вы мне не рады. Должен признать, вы отлично справились. Служу трудовому народу», — отрапортовал Зик. «Может, хоть кто-нибудь объяснит, что тут происходит?» «Что, цар, не пыли, сейчас все будет», — заверил меня напарник. «Идем, расскажу по пути к машине. Видите ли, за прошедшее время в мешке появилось слишком много подонков. Благодаря вашим усилиям...» Они все выбрались из темноты, и словно трусливые шакалы начали охоту за содержимым этого чемоданчика. Наемники, фаберже, триада, и еще целая куча мелких сошек. Вы заставили их гоняться за собой, и тем самым отвлекли внимание от главного. И ты решил половить рыбку в мутной воде? Я сплюнул себе под ноги. Старик кину. Да, все верно. И я, как здравомыслящий человек... Обернул все в свою пользу. Не все прошло гладко, но результат достигнут. Гильдия наемников раскололась. Триада практически уничтожена. Мазай загадочно улыбнулся. Насколько я знаю, вчера ночью лягушатник убит неизвестным стрелком. «Что с моими детьми?» — влезла в разговор гадюка. Мазай неодобрительно покачал головой. «Извините, но я все это время водил вас за нос». «Мальчики сейчас вон в той машине!» «Ах ты, подонок!» Гадюка бросилась к Мазаю, но я ее удержал. «Не время для эмоций! Не сделай я этого! Меня бы опередили люди Фаберже! К тому же именно я подкинул тебе наводку на одного из людей Фаберже! По счастливому стечению обстоятельств! В его сейфе нашелся свеженький камень, благодаря которому ты, подруга, и вернулась в мешок!» «Единственное, чего я не учел, это твою ментальную связь с сыном. Пришлось повозиться, чтобы ее заблокировать. Каюсь, именно мои люди подкинули Фаберже идею, что похищение детей можно использовать, чтобы заставить тебя и Штуцера плясать под его дудку. Он обвел вас вокруг пальца. Вы, наверное, гадаете, зачем было так мудрить. Можно же было просто прихлопнуть всех недовольных. Увы. Мой план был в том, чтобы стравить их между собой, заставить их рвать друг другу глотки. Не хватало лишь приманки или же зайца, в погоне за которым эта сфора растеряет все свои силы. Вы были нужны, чтобы добраться до тайника с черным камнем. Все это хитрая игра, случайная утечка информации, несколько намеков нужным людям, и я сумел вычислить предавшего меня круга. Затем я подсунул вам дневник с зашифрованным кодом. Ну, а дальше все просто. Вы вышли на паука, предварительно отметившись на бирже. Нашли в канализации один из кейсов». «Что значит один из кейсов?» «Да то и значит. Все едва не полетело коту под хвост. Ведь в кейсе был настоящий камень. Дальше хуже». «Твоя подруга случайно смогла увидеть один из фортов, где остановился караван с захваченными детьми. Приходилось постоянно перевозить их с места на место. Вы с какой-то стати решили, что этот форт принадлежит Фаверже и устроили там настоящий хаос. Кому вообще пришло в голову дать Зигу огнемет?» Я пожал плечами. «Дальше в наш стройный план вмешался случай. Ты про сгоревшие машины и кучу трупов?» «Да, нам пришлось повозиться, чтобы все выглядело правдоподобно. Колонну с детьми срисовали люди Фаберже. Толстый ублюдок догадался, что я вожу его за нос, и решил выбить у меня все имеющиеся на руках козыри. Но нам снова повезло. Твой сынок сумел учуять засаду и сумел вовремя нас предупредить. Когда все было кончено, мы подорвали машины и ушли на трофейном транспорте». «Что насчет Фаберже?» «Что твои люди сделали с ним?» «Боже упаси, штуцер! Как ты мог обо мне так плохо подумать?» «Уверяю тебя, я тут ни при чем. Два дня назад особняк Фаберже сам по себе взлетел на воздух». Я тряхнул головой. «Все равно не понимаю, как чемоданчик оказался здесь?» «А ты его открой, и тогда тебе все станет понятно». Вот. 36.82». Я недоверчиво посмотрел на собеседника, ввел комбинацию, щелкнул замками и не поверил своим глазам. «Как видишь, тут пусто. Ничего нет. Липа. Мы поместили его сюда лишь несколько часов назад. Это подделка, дубликат, муляж, называй как хочешь. Пришлось на последнем этапе игры ввести в игру твою подружку. Иначе было никак. Она могла сломать нам весь план». Поэтому перед «Мандарином в Пыточной» она вместе с Зигом разыграли настоящий спектакль. Зиг — отличный актер. Сыграл так, что все поверили, что он ни черта не знает. Благо, по тем препаратам, что он принял, боль почти не чувствуется. Куда сложнее ему было убедить Гадюку ничего тебе не рассказывать. Значит, ты использовал нас и историю с чемоданом, чтобы всех обмануть? Слил своим врагам Дезу? подкинул приманку, чтобы они гонялись за нами, а сам стоял в стороне и просто ждал, чтобы добить оставшихся? Да какая разница? Все кончено. Но раз тебе так нужны подробности, то слушай. Чемодан с камнем в руки к вам должен был попасть лишь после того, как вы достигнете нужных координат. Дальше я рассчитывал, что твоя подруга с помощью камня уничтожит форт Фаберже. Затем я бы вернул детей вам обратно. Но вы сделали куда больше. Разворошили не одно осиное гнездо, перевыполнили план. Стахановцы, мать вашу! Получается, в том кейсе, что мы отыскали в канализации, действительно находился камень. Мазай кивнул. Теперь он принадлежит вам. Впрочем, если хочешь, можешь вернуть его мне, а я обеспечу тебя средствами на постройку собственного форта. Вот, можешь прямо сейчас покинуть мешок. Мазай протянул мне несколько коричневых камней. Я тяжело вздохнул. «Извини, но мне нужно время, чтобы принять окончательное решение». «Как знаешь!» – пожал плечами Мазай. Он подошел вплотную, расстегнул карман моей разгрузки и закинул камни внутрь. Затем, не говоря ни слова, он развернулся на каблуках и направился в сторону подъехавшего к нам бронетранспортера. Я обернулся, ища глазами спутников. Зиг сидел на подножке броневика и уже вовсю дымил неизвестно откуда взявшиеся сигары. На его лице играла довольная улыбка. Гадюка стояла неподалеку от меня и смотрела куда-то в сторону. По ее лицу катились крупные слезы. Я проследил за ее взглядом и увидел, как от машины ей навстречу бегут две маленькие фигурки. Один из мальчиков увидел застывшую наемницу и звонким голосом прокричал «Мама! Мамочка!». В какой-то момент девушка не выдержала и побежала ему навстречу. Конец второй книги. Текст читал Алексей Семенов.